«У нас никогда не будет Парижа» Дженнифер Коберн Париж часто ассоциируется с романтической любовью. Некоторые люди представляют, как они гуляют по набережной Сены, держа за руки свою вторую половинку, а Эйфелева башня мерцает на фоне ночного неба. Другие мечтают об интимном ужине при свечах в уютном бистро. Для меня же Париж — всегда был городом, олицетворяющим любовь матери и дочери. Моя первая поездка в Париж состоялась с дочерью Кэти летом после ее второго класса. Ей было восемь лет, и хотя мне очень нравилось проводить с ней время, его было просто недостаточно. Жизнь Кэти была заполнена домашними заданиями, тренировками по футболу, занятиями по изобразительному искусству, и прочей деятельностью, которые полны календари современного перегруженного американского ребенка. Ну а что касается меня, то я никогда никуда не ходила без организованного списка дел, которые я редко выполняла, но вычеркивание которых доставляло мне большое удовольствие. Казалось, что Париж – идеальное место, чтобы сбежать от забот вместе с дочерью. Во время нашего второго вечера в Париже мы встретились с моей кузиной Дженнин и ее мужем Бруно, урожденным французом, чтобы поужинать в их квартире с видом на тюрери. Бруно взглянул на мою карту города, покрытую разноцветными наклейками, обозначающими места, которые мы с Кэти собирались посетить, и едва удержался от того, чтобы не закатить глаза. Он покачал головой, будто пытаясь сказать, что я все сделала неправильно глотнул вина из выпуклого бокала и затянулся дымом от сигареты. Наконец он сказал с сильным акцентом, чтобы познать Париж, необходимо просто расслабиться, выпить бокал вина и наслаждаться жизнью. Мы с Кэти быстро попытались принять эту философию, за исключением вина для Кэти. Во время вечерней прогулки мы направились не в ту сторону, и наткнулись на людей, танцующих танго под музыку, играющую из огромного переносного проигрывателя. Вместо того, чтобы быстро вернуться на запланированный маршрут, мы просто сидели и наблюдали за танцорами, в то время как небо за ними меняло цвет с фиолетово-голубого на синий-серый. Когда мы вернулись домой в Сан-Диего, мы с Кэти вспоминали совет Бруно на протяжении более десяти лет, Что бы ни происходило в жизни, мы постоянно напоминали друг другу о том, что необходимо расслабиться и наслаждаться жизнью. Эти слова были подобны кнопке перезагрузки. Так как Париж для меня был городом материнской любви, я предложила своей маме отправиться туда осенью после того, как Кэти поступила в колледж. Я знала, что переезд Кэти я буду переживать тяжело. И, как говорится, Поездка в Париж – это всегда хорошая идея. Плюс ко всему, я не проводила с мамой времени наедине с момента своего переезда из ее дома 30 годами ранее. И пропасть между нами казалась широкой. Мама воспитывала меня в одиночку после того, как развелась с моим отцом и сняла квартиру-студию в Гринвич-Виллдж в 1970-х годах. Она записала меня в детский сад при местной государственной школе, отправила на занятия в школу балета Джоффри и ездила на метро на окраину города, чтобы работать новостным ассистентом в газете «Нью-Йорк Таймс». Большую часть времени я даже не подозревала, что она находилась в финансово-трудном положении, потому что мы всегда с ней смеялись. С соседями сверху у нас была парочка геев, оперный певец, и парикмахер, которые всегда ссорились. По какой-то причине, когда оперный певец решал в порыве эмоций уйти из дома, он никогда не пользовался входной дверью. Вместо этого он выползал через окно гостиной на пожарную лестницу. Каждый раз парикмахер запирал окно, и оперному певцу приходилось спускаться к нам. Он заползал к нам в окно, хватал нашу метлу, и бил ею по потолку, продолжая ругаться. Жизнь была подобна ситкому без рекламных пауз. Однако много времени прошло с тех пор, и мы с мамой теперь жили на противоположных побережьях. Мы вместе отмечали праздники и часто созванивались, но не разделяли ежедневные моменты близости, такие как общая корзина с грязным бельем или забитые трубы. Да, это естественный жизненный процесс, но он приводит к разрыву связей. Несколько лет назад мне мама сказала, что надеется, что мои мечты сбудутся. Когда я у нее спросила, о каких именно мечтах идет речь, она не смогла назвать ни одной. «Хм, все мечты?» — напряженно ответила она. «Надо признать, что я сама ничего не знала» о ее самых сокровенных желаниях. Конечно, я знала, что она посещала всевозможные духовные мастер-классы, управляя своими чакрами, регрессируя к прошлым жизням и проговаривая мантры. Я знала, что она избегала солнечных лучей из-за страха навредить своей безупречной коже, и что она была одной из тех немногих женщин, кто жаловался, что не может стать тяжелее, чем 45 килограммов. Я также знала, что спустя три десятка лет ее работы в отделе драматургии в Нью-Йорк Таймс, ее с любовью называли «Графиней Бродвея» за ее коллекцию широкополых шляп и поклонников геев. За той прекрасной личностью, которую видел мир, я не могла разглядеть своей мамы. Я не знала, какой она была внутри, что приводило ее в восторг и чего она боялась. Поездка в Париж с Кэти нас сильно сблизила, и я решила, что подобная поездка нас сблизит и с мамой. И я представила, как мы с ней гуляем под руку по мощенным переулкам, позабыв о времени и обмениваясь секретами. Пусть это звучало клишированно, но я этого сильно хотела. Я мечтала о том, что после стольких лет работы с объектами для фотографии, она, наконец, сама возьмет в руки камеру и обнаружит в себе скрытый художественный талант. Дома она противилась этой идее, сказав, что прищуривание в камеру поспособствует развитию морщин вокруг ее глаз. Однако в Париже я надеялась, что она осознает, что в возрасте 76 лет пары линий на лице не избежать. Когда мы с Кэти были в Париже, мы придумали, Кодовые слова на случай подозрительных ситуаций и особое рукопожатие. По возвращении домой у нас были воспоминания о проведении ночи в книжном магазине «Шекспир и компания» в Париже. Нас почти арестовали за то, что мы перепрыгнули через ворота, чтобы проникнуть на игровую площадку у Люксембургского сада. Наша поездка в Париж подарила нам такие шутки, которыми мы могли обмениваться при помощи лишь взгляда. Находясь в разных концах комнаты, я не могла дождаться момента, когда бы я разделила подобный опыт со своей мамой. Она отклонила мое предложение посетить Париж вместе, сославшись на подъем волны антисемизма во Франции. Я была опустошена, но решила, тем не менее, воспользоваться накопившимися благодаря частым перелетам милями, и посетить Париж в одиночестве. Пустое гнездо. Не то место, где мне хотелось находиться. А Париж был моим любимым убежищем. Когда я сказала маме о том, что взяла себе билеты, она предложила поменять даты своего круиза по Франции, чтобы встретиться со мной в Париже на один день. «Погоди, ты едешь в круиз через Францию?» — спросила я. «Да, и последний пункт — Париж. Мы можем вместе провести целый день». «Значит, антисемитизм не является проблемой, когда ты просто проплываешь мимо нее». «Это круиз для пожилых людей, где нам будут читать лекции, а также позаботиться о всех турах и питании», — сказала она. Я вздохнула, смирившись с тем, что никогда не разделю того прекрасного магического опыта в Париже с мамой. Мы никогда не прогуляемся по садам у музея Родена. Мы никогда не будем выбирать шляпки и покупать антиквариат на блошинных рынках в Сент-Уэне. Мы никогда не будем сидеть в летнем кафе и с трудом пытаться попросить у официанта что-нибудь без глютена. Возможно, это все, что мы можем ожидать от родителей. Возможно, нам не дано никогда близко их узнать. Может, мне следует быть благодарной за то, что я могу разделить с дочерью и просто перестать надеяться на большее с мамой. Тем не менее, именно близость с Кэти заставила меня почувствовать ее отсутствие с мамой. Прежде чем каждая из нас отправилась в свое путешествие, она позвонила мне, чтобы рассказать о своем маршруте. «Нам проводят тур по Парижу, и нас могут высадить либо у Нотр-Дама в полдень, либо привезти автобусом обратно в отель». «Отлично, давай встретимся у Нотр-Дама», — предложила я. Нет. «Давай ты за мной приедешь в отель. Мы никогда не найдемся у Нотр-Дама», сказала она голосом, в которой от этой мысли прослеживались нотки паники. «Мы можем встретиться прямо у главного входа», предложила я. «Отправь мне СМС, как будешь там». Такой план оказался слишком сложным. «Ты же знаешь, что я не пользуюсь СНС». «СМС, мам, СМС! Там М, а не Н». В любом случае, прямо перед собором стоит точка отсчета — нулевой километр. Его сложно пропустить, но если вдруг пропустишь, то можешь спросить у кого-нибудь. — Ты сильно усложняешь, Дженнифер, — сказала она. Моя мама одно время была специалистом по усложнениям. Даже в незнакомом окружении она когда-то была бесстрашной, а кто-то даже скажет «безбашенной». В 1980-х годах ей запретили въезд в Румынию за то, что она обменивала на черном рынке деньги, а также меняла левайсы и сигареты Кент на икру и кружевные салфетки. В этом также была замешана мужская сборная по футболу, но она никогда не рассказывала о подробностях. Только это была более молодая версия моей мамы, которая в 45 не боялась встречаться с незнакомцами в переулках, и обмениваться бумажными пакетами с американской и иностранной валютой. Версия, которая отправлялась в круиз для пожилых, не была уверена, что она найдет главный вход Нотр-Дама. Когда я посмотрела на свой открытый чемодан, лежащий на полу спальни, который смотрел на меня и ждал, когда я его упакую и отвезу в Париж, я услышала знакомый голос мужа своей кузины, Бруно, который мне советовал расслабиться, выпить бокал вина и наслаждаться жизнью. Действительно, в чем была проблема встретиться с мамой у отеля? Мне было несложно ориентироваться в городе, и не было необходимости настаивать на самом эффективном плане. «Ладно», — сказала я, — «я приеду к тебе». В Париже у меня было три свободных дня до встречи с мамой. Я ожидала, что хотя бы пару раз я разрыдаюсь, вспоминая наш предыдущий визит в город огней. Вместо этого я реагировала на все с абсолютной радостью. Мальчик, поедающий свой креп с нутеллой, у которого вокруг рта размазался шоколад, вызвал во мне ощущение близости с родителями, которые смеялись, пока смотрели, как он его ест. Когда я пошла на ярмарку современного искусства в Гран-Пале, у входа я увидела стену, целиком сделанную из сливочного масла. Внутри среди произведений искусства я заметила пару в возрасте. Они были лысые, с театральным макияжем и в ярко-красных меховых куртках. Я сидела на каменной лестнице и впитывала все происходящее, фотографируя прохожих в разноцветных шарфах. Я также сделала фотографии огромного вазона, сделанного в виде невероятного халка. Сюрреалистичные картины, а также пиньяту в виде Дональда Трампа. Я познакомилась с милой американкой, которая мне давала советы за чашечкой кофе в ресторане на крыше музея Арсе. Спустившись вниз, я попала на выставку, посвященную проституции, где показывали черно-белый немой порнографический фильм. После этого я направилась в сторону выставки Энди Уорхола в Музее современного искусства на противоположном берегу реки. Пока я шла в сторону Эйфелевой башни, восхищаясь тем, как красиво она смотрелась на фоне осенней листвы, я едва могла побороть желание кинуть свою кепку в воздух а-ля Мэри Тайлер Мур. Накануне маминого приезда я пошла в джаз-клуб, чтобы послушать квартет. Бас-гитарист, которого сидел рядом со мной в самолете, летящим через Атлантический океан. Я подражала присутствующим там поклонникам джаза, которые кивали головами в такт нерегулярному ритму музыки, сдерживая улыбку, когда в голове пронеслись две противоположные вариации одной мысли. Сначала я пропищала про себя, чувствуя себя неловко. Черт возьми, я сижу одна в джаз-клубе в Париже. Вспомнив о наставлении Бруно расслабиться и наслаждаться жизнью, Я успокоилась и даже начала испытывать довольство собой. «Черт возьми!» — сказала я себе снова. «Я сижу одна в джаз-клубе в Париже». На следующее утро я позвонила маме, которая драматично ответила «Бонжур!». Это было ее обычное приветствие, а не специально подготовленное для Франции. Затем она добавила Кому Оливу!» «Никто из нас не говорит по-французски». Но мы прониклись духом Парижа. Когда я приехала к ней в отель, дверь ее номера распахнулась, и она встретила меня с распростертыми объятиями. На ней был яркий шелковый шарф и шляпа, которая была изящно наклонена на один бок. Помада кораллового оттенка выигрышно подчеркивала ее нежную бледную кожу. И пахла она домом. У некоторых людей Мама ассоциируется с запахом свежеиспеченного печенья или хлеба. У меня же мама ассоциируется с ароматом духов опреж «Бонжур!» — пропела она, раскачивая меня в своих объятиях. «Бонжур, бонжур, бонжур!» Именно такие моменты заставляли меня вспоминать, почему я хотела быть ближе к маме. До того, как я начала жить самостоятельно, Она была олицетворением моего дома. Мама сказала, что она хотела бы посетить музей Пикассо до запланированного нами совместного ужина с моей кузиной Дженин. Она и Бруно теперь были в разводе, но дружно вместе воспитывали своего одиннадцатилетнего летнего сына Луку, малыша которого мы с Кэти видели во время нашей первой поездки в Париж. Мама искала свои очки. Этот ритуал мы постоянно проходили, сколько я себя помню. Как всегда, они были в ее сумочке. Она спросила, как мы собираемся добираться до музея. И я ей объяснила, что куплю ей дневной билет на метро. «Я все вчера спланировала. Я прекрасно знаю, как добраться отсюда до музея». Успокоила я ее, когда мы выходили из номера. «Я куплю билет на стойке отеля». «Сказала она, пока мы ехали в лифте на первый этаж». «Билеты продаются на станции. На стойке отеля их не продают», — ответила я. «Конечно, продают», — сказала она. Ее голос был наполнен тревогой. Когда администратор за стойкой посоветовал ей купить билет на станции, она посмотрела на меня в панике. «Я не понимаю, какого черта здесь происходит. На станции я купила ей билет» и вставила в считыватель у турникета. На самом деле, мне система метро в Париже казалась более простой, чем в Нью-Йорке. Но моя мама переживала из-за того, что оказалась в незнакомой обстановке. И пока она в панике снова искала свои очки, продолжала проговаривать, что она не понимает, что происходит. «Послушай», — сказала я, держа ее за укрытую перчаткой руку, — «я прекрасно знаю, как добраться». Я могу тебе подробно рассказать план поездки, чтобы ты знала, какие нам нужны поезда и почему. Либо ты можешь просто поверить в то, что я сделаю так, что мы спокойно доберемся до пункта назначения. Я обо всем позабочусь. Она решила, что хочет подробный план, но через несколько минут информации для нее стало слишком много. И она попросила просто провести нас к музею. Мне было интересно, когда моя мама-авантюристка внезапно поддалась тревожности. Она каталась по метро Нью-Йорка почти 60 лет, и концепция системы подземных поездов не должна была быть для нее настолько удручающей. Моей первой реакцией было раздражение, а затем страх того, что годы начали забирать самое лучшее в маме. Конечно, эта мысль вызывала во мне чувство вины, за первоначальное раздражение, что и меня приводило в состояние тревожности. Я тихо решила быть более хорошей дочерью, более терпеливой, уважительной и спокойной. Когда мы приехали в музей Пикассо, очередь тянулась за угол здания. Но у меня был особый сюрприз для мамы. Один из плюсов работы писателем — это то, что можно проходить без очереди, Зачастую бесплатно, в большинство музеев. Мы подошли к охраннику, и я показала ему свое удостоверение. Охранник молча кивнул головой, и мы пошли внутрь. «Подожди, то у меня нет удостоверения», — громко сказала моя мама. Я ее попыталась успокоить, напомнив о том, что охранник был в нескольких метрах позади нас. Мы вошли, все было хорошо. «Но у меня нет пропуска. Скажи ему, что я твоя мама. Скажи, мам Скажи, мам Громкость ее голоса увеличивалась, а горло все сильнее напрягалось с каждой ее мольбой. «Пожалуйста, перестань разговаривать», — прошептала я сквозь зубы. «Просто продолжай идти». «Прошу прощения», — раздался голос позади нас. Мы повернулись... И увидели охранника, который нам сказал с акцентом. Удостоверение распространяется только на журналиста, не для ламе. Я жалобно взглянула на него. Честное слово, сказала я. Она только вышла на пенсию после работы в Нью-Йорк Таймс. Мам, у тебя есть старый пропуск или удостоверение? Нет, у меня ничего. Скажи, мама, ответила она. Он говорит по-английски. Хотелось мне закричать, ты стоишь здесь со мной и слышишь, как он говорит с нами, но ты все время кричишь «Мамэх!». Кажется, его это не впечатляет. На этом и закончилось мое решение быть хорошей дочерью. Если бы это был фильм, то слова Брунобы в этот момент были произнесены закадровым голосом, напоминая мне расслабиться, выпить бокал вина и наслаждаться жизнью. Я вздохнула, посмотрела на охранника и приняла выражение лица, которое молила его о помощи. В один миг между нами пронесся безмолвный диалог, который можно описать следующим образом. «У вас есть мама?» «Больше ничего не говорите. Они сумасшедшие, но мы должны их любить». «Ладно, вы проходите», — сказал охранник, кивая головой. «Когда мы заходили в музей...» Мама нежно меня ткнула локтем. «Видишь, просто говори людям, мама, и они помогут. Может, они антисемиты, но они любят своих мам». Ее спокойствие продлилось до момента, пока она не увидела еще парочку охранников. «О, нет!» — громко завопила она. «Еще охранники, а у меня нет билета!» «Мам, ну, пожалуйста!» — сорвалась я. «Мы уже внутри». Перестань привлекать к нам внимание, озвучивая это перед каждым охранником, которого видишь. Здесь они уже стоят, чтобы убедиться, что мы не пытаемся украсть картины. Почему эта женщина отказывалась расслабиться и наслаждаться жизнью? Она вообще знала о такой возможности? Неужели это меня ожидало в ее возрасте? Последней каплей стал уже знакомый комментарий моей мамы. Я не понимаю, какого черта здесь происходит. Затем она остановилась перед скульптурой козы, которую Кэти нарисовала десятью годами ранее. У меня есть фотография дочери в розовом берете, где она с сосредоточенным видом держит желтый карандаш над своим альбомом для рисования. Я улыбнулась, вспомнив этот момент, пока вновь не услышала голос мамы, доносящийся с противоположного конца помещения. «Мне кажется, Пикассо ненавидел женщин», — сказала она, стоя перед картиной в стиле кубизма. «Смотри, как ее разделили на куски. Тот, кому нравятся женщины, такого не делает». Вдоволь насладившись Пикассо, мы решили направиться в сторону новой квартиры Дженнин, которая находилась рядом с Люксембургским садом. Сначала нам было необходимо добраться до станции метро, что подразумевало, Приятную прогулку через квартал Мары. Когда мы выходили из музея, я увидела, как мама открывает рот, чтобы что-то сказать. Но я ее опередила. Я прекрасно знаю, какого черта происходит. Пойдем, мамэр, послушаем уличного исполнителя. Мне кажется, она поет песню «Лави он хоз. Когда мы стояли среди толпы зрителей, я напоминала себе о том, что хорошая дочь была терпеливой и доброй. Особенно, когда мама становилась старше. «Я спокойна и терпелива», — проговаривала я про себя. «Перестань стискивать зубы и расслабь ягодицы». Вскоре мы были у Дженин, пили чай и смотрели нарезки из ее документального фильма о Сирии. Бруно там больше не жил, и я не рассчитывала его увидеть, но была приятно удивлена, когда услышала его голос, доносящийся из фойе. Он выглядел так же, как и десять лет назад. Трехдневная щетина, кожаная куртка и аура безразличия. Тем не менее, его совет расслабиться, выпить бокал вина и наслаждаться жизнью сделал его своего рода спасителем в моей жизни. «Это моя тетя Кэрол», — сказала Дженнин Бруно. «И ты помнишь Дженнифер?» Он вежливо с нами поздоровался. «Приятно познакомиться», — сказал Бруно. «Познакомиться?» — ужаснулась я про себя. Он только что сказал, что ему приятно. «А, так вы знакомы с Дженнифер?» — вторглась в мои мысли мама. «Прекрасно. Хуже унизительного факта, что меня забыли, могло быть лишь напоминание ему от моей мамы о том, что он забыл, что мы знакомы. Но это было очень давно», — сказала я, делая вид, что мне все равно. «А, но вы тогда сказали кое-что, что, что запомнилось Дженнифер, не так ли?» Спросила она, глядя то на него, то на меня. Да, это было основным принципом моего существования последние десять лет. Ну да ладно, мне тоже приятно познакомиться, подумала я. Моя мама продолжила разговор в таком ключе, в котором только мама способна это сделать. Было очевидным, что Бруно было все равно, что он такого сказал, что меня впечатлило. Он просто хотел забрать Луку и уйти. «Скажи, Бруно, что он такого сказал, Дженнифер!» — настаивала моя мама. Затем к моему ужасу она добавила. «Это займет лишь две секунды». Теперь все глаза смотрели на меня. «А, ну вы тогда просто сказали, что, чтобы познать Париж, нужно лишь расслабиться, выпить бокал вина и наслаждаться жизнью». В воздухе на несколько мгновений нависла тишина. У Бруно было выражение лица, говорящее о том, что такой комментарий был в его духе. «Ну, вы прислушались к моему совету?» И я кивнула головой. «Хорошо, тогда продолжайте это делать». Это, конечно, была не нагорная проповедь, но этого было достаточно. По дороге к метро я поделилась с мамой, что расстроилась от того, что Бруно даже не помнил, что мы с ним знакомы. Зная, что мы все встречаемся с огромным количеством людей и что много времени прошло, но приятно познакомиться». Джинин даже напомнила ему о том, что мы уже знакомы, возмущалась я. Мы спустились в метро и, как всегда, посмотрели в тоннель, чтобы разглядеть фонари поезда. «Почему это важно?» — спросила мама. «Ну вот, есть человек, чьи слова изменили мое мировоззрение». А я, оказывается, была настолько незначительной для него, что он даже не вспомнил о том, что мы уже виделись, — объяснила я. Это просто меня удручает. Поезд прибыл, и мы в него вошли, найдя два свободных места рядом. Мама поставила сумочку себе на колени и повернулась ко мне. — Мне кажется, это замечательно, — сказала она. Если кто-то может стать таким источником вдохновения для другого, и даже не придать этому значения, то это значит, что мы постоянно сильно влияем на других людей каждый день и даже не догадываемся об этом. Представь себе все эти возможности. «Ух ты, это звучит здорово, Мамер, а ты, говоришь, не понимаешь, какого черта происходит», — сказала я. «Я по-прежнему не знаю, куда идет этот поезд», — сказала она. Ее голос выдавал прежние нотки тревожности. И мне кажется, я забыла очки у Дженин. Когда мы с мамой вернулись в Соединенные Штаты, я провела некоторое время с ней в Нью-Йорке. Она переехала в город, когда ей было 19, и никогда из него не уезжала. Она говорила о том, что никакое место в мире не сравнится с культурой и оживленностью Манхэттена. Она по-прежнему любит его, находясь уже на пенсии. Но свою незамужнюю жизнь в Гринвич-Виллдж в конце 1950-х и в 1960-х годах она вспоминает как лучшее время своей жизни. Она была студенткой Нью-Йоркского университета и жила с двумя женщинами, которые взяли за строгое правило никогда не заходить дальше 14 улицы и не платить, больше пары долларов за билет в театр. Они были волонтерами в театре «Провинстаун Плейхаус», расположенного на улице Макдугал, где они посмотрели первую постановку «Истории в зоопарке» Эдварда Алби и последние записи Крепа Сэмуэля Беккета. «Почему бы нам не пройтись по виллачу? спросила я, зная, что это было одним из ее любимых занятий. «Ты могла бы мне рассказать о старых временах? Пешие туры?» были одним из ее любимых развлечений в молодости. Хотя они теперь были грустными, так как большинства ее любимых мест уже не существовало. Дешевые богимские убежища превратились в модные хипстерские бары. Дома художников превратились в дорогие лофты для управляющих биржевыми фондами. Тем не менее, еще было достаточно остатков старого Нью-Йорка, которые можно было собрать. Наша прогулка началась там же, где и всегда, на Шеридиан-сквер, у квартиры, в которой она жила с двумя подругами, которые носили фланелевые рубашки и короткие стрижки. Показывая на красное кирпичное здание, она указала на окно ее спальни. «Я бежала на учебу, затем на балет. Потом мы развлекались по ночам», — вспоминала она. «Мы никогда не уставали и никогда не скучали». Мы перешли дорогу и прошли мимо Stonewall Inn, исторического бара, в котором бунт 1969 года стал началом современного движения по защите прав геев. Я никогда не знала, что это был гей-бар. Это было не то, что современные бары с розовыми, неоновыми вывесками и радужными флагами. Я проходила мимо каждый день, и видела, как молодые люди входят и выходят, и не могла даже подумать о том, какой значимостью это место будет обладать в будущем. «Жаль, что ты не знала», — сказала я. «Ты могла бы завести много новых друзей?» Мы повернули за угол и направились вниз по улице, вдоль которой было много старых деревьев и особняков с огромными окнами. «У меня не было недостатка друзей», — усмехнулась она. В то время факт того, что ты гей, было принято держать в секрете. Поэтому я часто ходила на корпоративы с друзьями мужского пола, которые выдавали меня за свою девушку. С радостью в голосе она сказала. Я была самой популярной подругой для геев на деревне. В Париже она была потерянной. Но в Гринвич-Виллэдж моя мама точно знала, какого черта происходит. И знакомое окружение было облегчением для нас обеих. Для нее это было облегчением, потому что она находилась в своей стезе. Для меня, потому что мне не приходилось нести бремя ее дискомфорта. Ей нравилось видеть заведения Гринвич-Вилладжа, которые пережили изменения. Итальянская мясная лавка, строительный магазин, историческая библиотека «Джефферсон Маркет», выполненная из красного кирпича, у которой была сказочная часовая башня. Мама указала на старую квартиру Нормана Мейлера, в которой он жил со своей женой. «Умели же они ссориться», — вспоминала мама. «Их крики было слышно на весь квартал. Сложнее для моей мамы было узнавать прежние места. Здесь была маленькая семейная лавка, где продавались сэндвичи. Она указала на веганскую закусочную. А здесь был замечательный небольшой бутик» где я купила красный шерстяной жакет с поясом и подходящую шляпку. Сказала она, а затем задумалась. Хотя, может быть, здесь был Дуэн Рид. Перемены в районе вынуждали нас замечать перемены в себе. И прошлое всегда казалось немного лучше. Когда я была ребенком, я помню, как жаловалась на мусор, лежащий на улице, на запах мочи и на граффити на поездах. Однако, когда я об этих вещах вспоминала, мне казалось, что это были признаки жизненной активности, настоящего Нью-Йорка. Когда мы завернули за очередной угол и направились вниз по извилистой улице, на которой стояли старые каретники, мама рассказала мне о том, как друзья уговорили ее участвовать в конкурсе трансвеститов. Лэри сказал мне надеть черные штаны и черную водолазку, а я даже не думала спорить. «Они всегда говорили мне, что надеть», — вспоминала она, смеясь. «Они записали меня на конкурс как мужчину, переодевшегося в женщину. У меня тогда был мальчишеский вид, поэтому Джон залезал мне волосы, и вуаля!» «Ты знала о том, что тебя выдвинули на конкурс трансвеститов?» — спросила я. «Не сразу», — ответила она. «Я заняла второе место. Первое место получила Дрэг Квин, похожая на куколку» одетая в блестящее вечернее платье с тиарой на голове. Ни у кого не было шансов. Мы продолжили прогулку, направившись к Вашингтон-сквер-парку. Когда мы дошли до триумфальной арки Нью-Йорка, арки, расположенной в Вашингтон-сквер-парке, маме нужно было присесть. Поэтому мы нашли лавку, смотрящую на фонтан, где дети брызгались водой в летние месяцы. Кампус Нью-Йоркского университета окружал парк. Его фиолетовые навесы и указатели стали частью оживленного района. Глаза моей мамы сканировали парк, рассматривая музыкантов и торговцев наркотиками, которые, казалось, всегда были здесь, словно туман. Студенты торопливо мчали к своим пунктам назначения, а туристы неуверенно блуждали со своими картами. «Я не понимаю, куда убежало время», — сказала мама. Половина из тех, кого я знала, умерли, и я боюсь, что останусь последней в живых. Она взглянула на меня и продолжила со спокойствием, которое противоречило ее словам. Всю свою жизнь я что-то искала, и я не ощущаю того, что нашла это что-то. Я еще не полноценна. Мне хотелось сказать ей, что она уже полноценна. Но такие утверждения, какими бы благонамеренными они ни были, не позволяют человеку прочувствовать свои истинные эмоции. Она сейчас столкнулась с суровыми реалиями старения. Она наблюдала за изменяющимся миром, принимала физические ограничения, наблюдала за тем, как друзья уходят из жизни, и пыталась понять смысл своего существования. Мои веселые обещания и слова поддержки не могли бы это все залатать. «Тебе должно быть тяжело», — сказала я. «Это вызов», — ответила она. «Ближе, чем сейчас, она меня никогда прежде не подпускала к себе, и мне хотелось большего. Однако моя мама мастерски умела контролировать эмоции, и это было все, на что я могла рассчитывать». «Я говорила тебе о стычке, которая у меня произошла с режиссером моей сцены из сурового испытания», спросила она с озорной улыбкой. С момента выхода на пенсию мама ходила на занятия в организацию, которая занималась непрерывным образованием, эфемизмом для описания пожилых людей. Занятия актерского мастерства были ее любимыми. В прошлом сезоне ей досталась роль проститутки, но она настояла на том, чтобы роль модифицировали, так как кто бы мог поверить в то, что она могла быть проституткой. Эту роль изменили на роль дорогостоящей девушки по вызову. Теперь она боролась за то, чтобы Элизабет Проктор из «Сурового испытания» могла выйти на сцену с накрашенными помадой губами. «Разве Элизабет Проктор не была квакером?» — спросила я. «Квакер, которая бы смотрелась гораздо лучше», «Если бы у нее были слегка накрашены губы», — сказала она. «Я и так согласилась надеть этот ужасный чепчик. Накрасить губы — это меньшее, что они могут позволить мне сделать». Когда мы с Кэти вернулись из нашего путешествия по Парижу, я позаимствовала цитату из Касабланки и сказала ей, что у нас всегда будет Париж. У нас с мамой его никогда не будет. Мы никогда не разделим истории о том, как мы ночевали в книжном магазине Shakespeare and Company, как это было у нас с Кэти. У нас никогда не будет совместным воспоминаний о Монмартре. У нас даже не будет совместной фотографии на фоне Эйфелевой башни. Что у нас было, так это старт. Я знала о маме больше, чем когда-либо, после нашей с ней прогулки по гринвич и Я сказала ей, что мне хотелось бы еще, еще больше времени. Еще больше возможностей сделать наши отношения глубже. Конечно, наше время вместе не могло бы длиться вечность. Но мне не хотелось, чтобы оно кончилось, а я бы знала свою маму не лучше, чем прохожего. «Что ты хочешь знать?» — спросила она, а затем начала перечислять свои черты характера. «Мне не нужно твое резюме», — ответила я. «Я бы хотела насладиться временем с тобой» и посмотреть, какая ты, нежели просто получить список фактов о тебе. Она громко вздохнула, задумавшись над моим комментарием. «Ладно», — сказала она, — «мы могли бы это сделать». Знание того, что она была не против попробовать, наполнило мое сердце надеждой, а глаза наполнились слезами. Прошло мгновение, и я захихикала над одной мыслью. «Знаешь, что мы будем делать, мам?» Ее бровь поднялась, требуя продолжения моей мысли. «Мы последуем совету Бруно и будем расслабляться, пить вино и наслаждаться жизнью», — сказала я. «Можно это будет травяной чай? Вино превращается в сахар, когда попадает в организм, и ничто не вызывает воспаление так сильно, как сахар», — сказала она. Я улыбнулась. «Хорошо, Мамер, пусть будет травяной чай».